Рахин, увидев, что их догоняют Веслав и Карс, ухмыльнулся и издевательски протянул. — О, вы с нами? Какая неожиданность! Гроден молча толкнул его кулаком между лопаток. Лицо у него было мрачное. Хан притормозил, а потом резко свернул в проволок. Чужак стоял неподвижно. Едва взглянув на него, они поняли, что это и есть бешеный. Сутулый высокий мужик застыл у стены, уткнувшись лбом в каменную кладку. Казалось, он прислушивается к чьему-то безмолвному голосу. Ощущение того, что и они могут услышать этот волшебный голос, ударило по нервам, да так, что Рахин не выдержал, обернулся и шагнул вперед. Чувствуя, что еще чуть-чуть, и он тоже потеряет контроль над собой, весь положил руку другу на загривок и ощутимо сжав тряхнул. Чужак медленно повернул голову в их сторону и с трудом произнес. «Уходите прочь!» «Вам я не желаю зла». «Скольких из наших ты уже заразил?» — голос хана сорвался. «Скольких послал на верную смерть?» Глаза чужака налились красным, будто в них насыпали углей. «Смерть одного из нас — это смерть десятков людей. Тех самых людей, что сотнями убивали нас, прогоняли с насиженных мест. Людям нет места рядом с нами». «Это неправда!» — Карс встал рядом с ханом. «Слепы те, кто этого не видит! Ты слеп! Неужели эта болезнь тебя так ослепила?» «Да ты дергаешь его за усы, парень!» — восхищенно прошептал Сантер. Карс пожал плечами и покосился на Веслава. Тот едва заметно кивнул. За прошедшее время бок о бок на учениях и в казармах они научились понимать друг друга без слов. Лицо бешеного искривилось. Спустя мгновение перед ними стоял огромный черный пес, опустив голову к земле и прижав уши. От его низкого рычания дрожали стекла в окнах. «Хан!» — позвал Весь. «Хан, посмотри на меня!» Ярость, плескавшаяся в глазах рысяша, отступила. Он повернул голову к Гродону. «Карс и Сандер отвлекут его!» — одними губами сказал Весь. «Я и Рахин заманят в драку, а ты жди момент». Хан чуть приподнял верхнюю губу и показал клыки. «Это непростая охота», — рыкнул весь. Рысяш на мгновение прикрыл веки, успокаиваясь. Затем вновь посмотрел на Гродена. «Я тебя услышал». «Или ты, или он», — добавил Карс, проходя мимо хана. «Отец всегда говорил, что месть должна быть холоднее льда». Креец вышел вперед. Как-то сразу стало заметно, что из жилистого, невзрачного мальчишки он превращается в стройного красавца, на которого просто обязаны заглядываться девушки из Вишенрока. Сандер, который из-за своей крепкой фигуры и до сих пор казался толстым, хмыкнул и шагнул за ним. — Ко мне, пес! — вдруг крикнул Карс. — Быстро ко мне! Бешеный зарычал и закачался на длинных лапах, словно не мог двинуться. «Осторожно!» — прошептал Сандер. С молниеносной скоростью оборотень прыгнул на них. Мальчишки разбежались в перекрёст прямо перед его носом. Сандер, стоящий слева, метнулся направо, а Карс, перепрыгнув его траекторию, налево. Бешеный клацнул зубами по пустому воздуху и тут же был сбит с ног мощным ударом серого и черного волков. Он покатился по земле, вскочил на ноги и бросился за ними. Рюкравец ухватил Бешеного за хвост. Его мышцы под мундиром вздулись, однако он удержал оборотня, оказавшегося в опасной близости от Рахина. Бешеный обернулся в прыжке и снова был сбит с ног Гроденом. В запале боя Бешеный не видел, как держась то за одним из нападающих, то за другим, к нему приближается хан, единственный, у кого было оружие. Черный пес заметался в круге из людей и оборотней. До одних он хотел добраться, но они были так же быстры, как и он сам. Сказались совместные тренировки факультетов, и его это озадачивало. Других ему хотелось порвать на части просто потому, что ярость в крови достигла максимального предела. Но они действовали так слаженно, будто у них был один разум на всех. А болезнь застила глаза, полностью растворяя рассудок. И вот он уже не соображал, на кого и зачем нападал, лишь бы напасть, лишь бы ощутить, как вонзаются клыки в живую плоть, лишь бы налокаться алой горячей крови, которая и есть жизнь и спасение. Клинок хана вошел бешеному в основание затылка, прекратив его мучительное существование. Жалобно взвыв, черный пес упал у ног рясяша и заскреб лапами по земле. Хан присел на корточки и хладнокровно перерезал ему горло. Остальные столпились рядом, хрипло дыша. В пустой тихой улице повисла тяжелая пауза, заполненная запахом крови. — Загонял нас собака! — с трудом произнес Рахин. — Если они все такие быстрые, придется туго! — Все целы? — деловито спросил Гроден. Взял хана, застывшего над трупом, за плечо. поднял он тебя не достал рахин тебя ребят вы как я цел Рысяш вытер нож о шкуру бешеного но рахин прав нам нужно оружие и о чем мы думали когда шли на них безоружные о месте неожиданно захохотал рахин однако его смех прервала холодная. курсанты смирно все машинально вытянулись в струнку Улицы наводнили солдаты в синих мундирах. — Что здесь происходит? — раздался знакомый голос. — Курсант Гроден, повернитесь и отвечайте. Чувствуя, как от стыда заполыхали кончики ушей, весь повернулся к его высочеству Аркею и понял, что слова испарились. — Гнилой лабиринт! — простонал из-за его спины Рахин. — Гаракинские галеры! — не согласился Корсатис. Рысяш загородил собой грудана и выпалил. «Я пошел мстить за свой клан. Ребята пытались меня остановить, когда на нас напал бешеный. А в казармах они тебя не пытались остановить, сынок?» Доброжелательно поинтересовался подполковник Рюфрин. «Пытались», — набучился хан, — «но я не послушал». С минуту принц смотрел на него, и его лицо ничего не выражало. Затем он повернулся к подполковнику. Эти четверо пойдут под университетский трибунал. С рысяшем будем разбираться отдельно. Сейчас всем встать в строй и следовать за нами. Рюфрин «Выдайте Гродону малопушку, а остальным холодное оружие». Произошла быстрая перегруппировка. Курсанты влились в ряды солдат. Отряд обогнул истекающее кровью тело и двинулся вперед. Хан легко бежал среди людей и удивлялся сам себе. У него было ощущение, что он находился рядом с ними всю жизнь. Оборотень не чувствовал враждебности. Наоборот, в направленных на него взглядах мелькало что-то вроде уважения. Каково же было его удивление, когда вместо того, чтобы убивать бешеных по всему Вишенрогу, они прибыли в какой-то храм. Несколько человек склонились над полом, будто искали следы. Другие обошли зал по кругу, заглядывая под каждую скамью. за каждую колонну. — Здесь была ее высочество Бруни, — радостно сообщил Рахин, принюхиваясь. — Что ты сказал? — повернулся к нему принц, и оборотень поразился бледности его лица. — Ее высочество, — растерялся он, — запах висит. Он замолчал и с ужасом оглянулся на Веся. Тот оттолкнул его, встав напротив принца. — Арк, с ней все в порядке, ой! Я хотел сказать, ваше высочество. Она не вернулась со свадьбы, которая, как ты знаешь, проходила в этом храме, — процедил принц. Спустя долю секунды рысь и два волка, серый и черный, кружили по залу, уткнув носы в пол. А затем дружно направились за алтарь, где под ковром был спрятан люк. Лестница привела в подвал. Пройдя его насквозь, оборотни остановились у сточной решетки одного из погребов. «Нам туда!» — пояснил Карс. Рюфрин посмотрел на принца. «Какие будут указания вашего сочества? «Идем за ней!» — коротко ответил тот и первым потянулся к решетке.